Глава д в е н а д ц а т а В принципе, Сопкин понимал, почему именно сейчас ему начал мерещиться голос его бывшего капитана Екатерины Порядиной. «Как от прошлого не прячься, рано или поздно оно тебя настигнет». «Вот оно, прошлое», — Сопкина и настигла. Последние сутки он то и дело возвращался мыслями к тому давнему происшествию — из которого чудом вышел без последствий. И та ситуация, и нынешние были крайне неординарными, требующими от экипажа максимальной выдержки и самообладания. «Дальний рубеж, длительная командировка и сильный психоэмоциональный стресс. Вот и все», — думал Сопкин, направляясь на капитанский мостик. «Никакой чертовщины. Чистая психология». Георгий Васильевич Сопкин в коммерческом флоте Федерации имел репутацию удачливого капитана. Самый первый его рейс к одному из спутников «Сатурна» принес компании, в которой он работал, солидную прибыль. С тех пор место капитана закрепили за ним, хотя у этого решения были и противники. Но, как говорится, ничего личного, просто бизнес». В отличие от других капитанов, Сопкин регулярно приносил прибыль, а потому на его сомнительное прошлое руководство корпорации глаза решило закрыть. Свою репутацию Сопкин подмочил 15 лет назад, в одном из первых рейсов, будучи еще старпомом на стареньком рудовозе с ракетными двигателями. Судебное разбирательство по тому делу длилось больше года, но... Никому так и не удалось доказать его вину. Дело развалилось за недостаточностью улик. Сам он против себя, естественно, не свидетельствовал, но и концы с концами в той истории не сходились от слова совсем. Вышло так, что из всего экипажа рудовоза, на котором тогда служил Сопкин, выжил лишь он один. Сам рудовоз, по его словам, сгорел при сближении с солнцем, а его дрейфующую спасательную капсулу по чистой случайности заметил и подобрал рудовоз конкурирующей компании. По законам безопасности космических перевозок поступить иначе они не могли, все запеленгованные сигналы фиксировались черными ящиками судов, а информация с них по возвращении на Землю тщательно проверялась над государственным надзорным органом. Спасая капсулы Сопкина, конкуренты понесли значительные убытки, поскольку их рудовозу пришлось существенно изменить курс и сжечь неимоверное количество топлива. Но поступить иначе они не могли. За оставление в опасности можно было и лицензии лишиться». Естественно, чтобы хоть как-то насолить конкурентам, руководство «Горе спасателей» сделало все, чтобы раздуть из той трагедии скандал международного масштаба. И это им удалось, поскольку экипаж в том злополучном рейсе был интернациональным. На суде Сопкин утверждал, что к гибели рудовоза непричастен, что экипаж боролся за сохранность корабля до последнего и все в том же духе. Мол, все погибшие герои, а вы тут пляшете на их костях и пиаритесь, вместо того, чтобы подумать над улучшением систем безопасности рудовозов. На вопрос, почему из всего экипажа только он один остался в капсуле, внятно Сопкин ответить не мог. По его версии, проверить которую никто не мог за неимением на руках черных ящиков и телеметрии, на рудовозе вышел из строя реактор. Произошло это аккурат в тот момент, когда им срочно требовалось покинуть орбиту Солнца. Те старые корабли тогда еще не гнушались геолого-разведкой блуждающих в Солнечной системе астероидов. Сопкин утверждал, что корабль потерял ход из-за поломки двигателей, а все системы связи вышли из строя из-за солнечной радиации. Данные же последние телеметрии, переданные с того злополучного рудовоза на Землю, каким-то волшебным образом серверов с в компании пропали. Сопкин каждый день вспоминал тот случай. Их дрейфующий вместе с астероидом рудовоз притягивало солнце. Экипаж неминуемо ждала гибель, а капитан корабля этого не понимала. Сопкин настаивал на эвакуации всех членов экипажа, однако упрямая капитан Порядина к его словам не прислушалась и команду на эвакуацию не дала, надеясь дождаться помощи или справиться с поломкой двигателей своими силами. По версии Сопкина, ему удалось убедить капитана выстрелить в сторону космических грузовых трасс хотя бы одну капсулу, тем самым увеличивая шансы на то, что их обнаружат и спасут. Вероятность спасения такой капсулы по всем расчетам была минимальной, менее полутора процентов, а потому никто из членов экипажа не решался на такой отчаянный шаг. Выстрелить же пустую капсулу означало оставить кого-то из экипажа вообще без каких-либо шансов на спасение. И тогда Сопкин вызвался добровольцем, В пустое космическое пространство выпустили именно его. И чудо свершилось. Его, дрейфующего в опасной близости от точки невозврата, подобрал рудовоз чужой компании. Именно этой версии и придерживался Сопкин на суде. «Я понимаю, почему ты меня донимаешь», сказал Сопкин невидимому собеседнику. «Можешь не пыжиться». «Не терзает меня угрызение совести!» Капитан, внезапно выглянувшая в коридор Алла Мар, заставила Сопкина вздрогнуть. Он не заметил, как добрался до главного узла управления Осирисом. «Вы с кем-то говорили?» «Не бери в голову», — отмахнулся Сопкин. «Так, по-стариковски, сам с собой болтаю. Что у вас нового?» Сопкин взошел на мостик, и застал Вершинина за работой. «Как раз пытаемся понять, что со связью», — ответила Алла. «Капитан», — доложил Вершинин. «Насчет связи еще не уверен, но доступа к системе управления у нас точно не будет. Все закодировано так, что сам черт ногу сломит. Без связи и мануалы с земли эту железяку перепрограммировать не выйдет». «Ну, а связь?» «Работаю, капитан, но, боюсь, дело труба». «Искусственный интеллект по-прежнему не реагирует на запросы. Он точно понимает, что мы есть на борту, понимает, что мы прилетели на подмогу, но по какой-то причине отказывается с нами говорить и блокирует все наши попытки взять управление на себя», — добавила Мар. «А с чего вы взяли, что этот ИИ все понимает?» Иначе он не пустил бы нас на борт и не дал нам доступ к системам жизнеобеспечения. Внезапно ожила радиосвязь. «Капитан, вы срочно нужны в лаборатории», — говорил физик Ильин, и капитану чем-то не понравился его голос. Не понравился он и пилотам. Они переглянулись и уставились на капитана. «Что там у вас?» — уточнил Сопкин. «Это нужно видеть. Описать не могу». «Поторопитесь!» «Продолжайте работать!» — кинул Сопкин пилотом и направился к выходу, где столкнулся с геологом. «Э, «Капитан, я прибыл по-вашему прикопотом!» — рявкнул Сопкин, отпихивая в сторону неуклюжего геолога. «Э, «Что это с ним?» — удивился Васильев. Пилоты пожали плечами. «Вы же слышали передачу?» — ответила Алла. «Видимо, нашли что-то интересное». «Или что-то жуткое!» — предположил Вершинин. и вернулся к работе. Геолог постучал по динамику на вороте скафандра. «Да я ничего не слышал. Я вообще в последнее время ничего по связи не слышу. Может, с динамиком что?» Алла уже не смотрела в сторону геолога. Они с Вершининым увлеченно копались в настройках системы связи. Девушка небрежно бросила через плечо. «Обратитесь к Корнееву». Пусть посмотрит, это же его специализация. Чувствуя свою бесполезность на мостике, Васильев понуро поплелся к себе в каюту. Бывает, живешь себе на свете, и все вроде идет по накатанной. Знаешь, куда и во сколько выйдешь из дома, знаешь, кого встретишь по пути, что скажет коллега по работе, какие шутки шутить вы будете, да и в целом представляешь, как пройдет день. Все расписано по минутам и, за редким исключением, рядовые дни не приносят никаких сюрпризов. В космосе, как правило, это ощущение жизни по расписанию усиливается в разы. Все манипуляции, начиная от старта космического лифта и заканчивая стыковкой с грузовыми платформами на орбите после рейса, расписаны буквально по секундам. Каждая манипуляция, каждый шаг отлажен и выверен до мелочей сотнями инструкций, уставами, распорядком и программой полета. Но если уж что не заладилось, то нештатные ситуации будут сыпаться на голову, как из рога изобилия. И самое главное, когда такое случается, совершенно непонятно, как к такому водопаду событий относиться и как этот рог заткнуть. Вот и сейчас капитан Сопкин стоял посреди отсека 01 и не понимал, что именно он видит и как ему следует к этому относиться. «Как вы открыли отсек?» — спросил он, хотя на самом деле в голове вертелось другое. «Зачем они вообще сюда полезли?» Сопкин был бы рад р а д и о х а н е к если б остаток полета, то есть все пятнадцать лет ожидания, какими бы они ни выдались, никто в этот отсек так и не проник. Сейчас же Сопкин стоял между Ильиным и Мирской и смотрел на ужасающую картину, от которой у него сильно сводило живот». Отсек 0.1, собственно, ничем не отличался от таких же секционных отсеков лаборатории Осириса, доступ к которым был открыт ничем, кроме того, что использовался он по прямому назначению. На секционном столе прямо посреди отсека лежал труп. О том, что это именно труп, а не муляж, говорило многое. и п р и т о р н о с л а д к и й трупный запах в воздухе, и куча грязных инструментов в мойке, и аккуратно разложенные на вспомогательных столиках органы бедолаги, и куча использованных салфеток в мусорном ведре, усланном желтым гермопакетом. Самое ужасное во всей этой картине было, что труп был не просто выпотрошен, с него еще и кожу сняли. Вернее, ее аккуратно отделили от мышц и фасций на руках, ногах и туловище и натянули к о р н с а н г а м и в разные стороны, словно вывернув человека наизнанку. Лицо вообще было срезано, а в глазницах не было глаз. Грудная клетка у трупа была распилена, часть ребер частично удалена, а часть вывернута нараспашку. Брюшная полость также зияла огромной дырой. Органы из обеих полостей были аккуратно вынуты и разложены на столике рядом. Половины черепа не хватало. Мозга в черепной коробке не наблюдалось. Но и это в жуткой картине не было самым странным. Странным было то, что на полу вокруг трупа на вспомогательных столиках, на инструментах и в раковинах. Везде была эта чертова синяя краска. «Я провела осмотр медицинского отсека, как вы и приказали, капитан. Ничего там дельного не нашла и решила заняться биологическими следами на ручке этого отсека безликим голосом и немного с опозданием доложила Валерия». Владимир Иванович вызвался мне помочь, и, пока я возилась с пробирками, он вскрыл панель управления запирательным механизмом двери. Дверь отворилась. А тут это. Они стояли в тамбуре. Никто из троих не решался подойти ближе. Бледный, как смерть, Ильин стоял молча и не шевелился. «Сопкина с минуты на минуту должно было вырвать», Так что сейчас он, в принципе, боялся пошевелиться и боролся с собой. Мирская была врачом, и к подобным картинам, по идее, должна была быть привычной. Но и она не решалась приблизиться. Что-то в этом трупе напрягало ее. Кроме самого его наличия, естественно. Что именно, она пока не понимала. К р а е ш к о м сознания она чувствовала, что не готова это понимать. что как только поймет, в чем тут странность, все станет на порядок хуже и запутанней. «Можно сделать какие-нибудь предварительные выводы, в а л е р и й Павловна?» спросил Сопкин, чтобы хоть что-то сказать, чтобы хоть чем-то занять мысли. «Можно. Труп свежий, еще даже не разложившийся. В остальном я в замешательстве». Тот, кто это сделал, позаботился о том, чтобы не оставить после себя следов. Кровь везде подтерта, она кивнула на пол. И Сопкин увидел заметные разводы от моющего средства. В углу стоял универсальный паровой клинер. Такими оснащались все секционные и операционные на земле. «Кровь — Кровь? — удивился Сопкин, выходя из транса. — Какая еще кровь? Валерия посмотрела на Сопкина удивленно. «А вы еще не поняли. Эта синяя штука, которой забрызгано все операционное пространство, это и есть кровь». «Но...», Но... Сопкин проглотил собственное возмущение. «Действительно, ч е г о это он? Такая неординарная ситуация должна была... Нет, просто обязана была быть абсурдной». «Да, капитан». У этого субъекта была синяя кровь. Мирская подтвердила худшие опасения капитана. Ситуация стала дикой в конец. «А, а так бывает, наконец?» — разморозился Ильин. В любой другой момент этот вопрос показался бы капитану глупым. Но сейчас даже он, видавший виды капитан, находился в полной растерянности. «Кто его знает?» До чего медицина дошла? Может, сейчас и голубая, и зеленая, и прозрачная кровь бывает?» Но ответ Мирской несколько успокоил обоих мужчин, хотя и породил еще больше вопросов. «Нет, господа, насколько мне известно, у людей кровь может быть только красной». «Свежий труп, говоришь?» — переспросил Сопкин. информация сейчас доходила до него крайне медленно со скрипом да не больше двух-трех суток если учесть низкую температуру может неделя только сейчас сопкин понял что в отсеке довольно холодно градусов 5 не больше <сосим> вы же в курсе что оирис в пути больше 15 лет и на его борту не должно было быть экипажа. «На всякий случай», — уточнил Сопкин. «Да, мы все вместе это обсуждали», — ответила Мирская, перевела взгляд на Сопкина, закатила глаза и рухнула без чувств. Мужчины под руки отнесли ее в кают-компанию, не забыв наглухо запереть ужасную находку. Сопкин объявил по общей связи срочный сбор, и они с Ильиным начали приводить девушку в чувство. Минут через пять она очнулась, но вставать не торопилась, ощущая сильную слабость и уже не доверяя собственному организму. «Простите, капитан», — простонала она слабым голосом, но Сопкин ее успокоил. «Если бы вы не упали в обморок, это наверняка сделал бы я минутой позже, так что не переживайте, отдыхайте пока». Вскоре все, кроме геолога и инженера, были в сборе. Сопкин связался с Корнеевым и знал, что тот идет в кают-компанию из самого дальнего отсека. Он там проверял системы жизнеобеспечения корабля. «Где в а с и л и е спросил капитан, окидывая кают-компанию взглядом. «У него что-то с шлемофоном», — сказала Алла Мар. «Он, вероятно, у себя в каюте или в санузле. Должно быть, он вообще не в курсе, что вы нас собирали». «Сходите-ка за ним, Алла!» «Хотя нет!» — Сопкин так неожиданно поменял решение, что пришлось кричать ей вслед. Девушка замерла, не понимая, что происходит. «За Васильевым с х о д и т Балычев и Медведев». «Мы же не тёлки в с о р т е парами ходить!» — возмутился Балычев, но капитан его быстро оборвал. «Я сказал вместе, вашу мать! И без пререканий!» Потом капитана все поняли... что произошло нечто из ряда вон выходящее. Пока ребята ходили за геологом, Сопкин лихорадочно соображал, как лучше донести до остальной части экипажа вести о страшной находке. Вариант с замалчиванием он тоже рассматривал, но быстро его о т м ё л Если на борту есть так искусно выпотрошенный труп, то есть и тот... Кто это сделал? А стало быть, они тут все в опасности и должны быть предупреждены. Первым вернулся Корнеев. Оценив ситуацию и увидев лежащую на полу Мирскую, он кинулся к ней, присел и что-то спросил у девушки, взяв ту за руку. «По всей видимости», — заметил Сопкин, «они уже и не пытаются скрывать свою связь». Так кивнуло инженеру, мол... все в порядке и перевела взгляд на Сопкина. Похоже, она не собиралась раньше времени рассказывать о находке. «Жаль», — подумал Сопкин, — «сейчас он был бы рад, если бы эту задачу кто-нибудь выполнил за него». Наконец вернулись Балычев с Медведевым. За ними в кают-компанию вошел растерянный Васильев. «Эх, зря я на него рыкнул», — промелькнула мысль в голове капитана. но о душевном состоянии геолога в данную минуту думать не хотелось. Собравшись с духом, капитан начал. «Можете сесть прямо на пол. Кому удобно, стойте. Ну, ну в общем, вольно». Он дал всем пару секунд, и когда экипаж устроился поудобнее, вывалил все как есть. «У нас новые водные, господа». «Господа!» — выделил Балычев, но, поймав на себе неодобрительные взгляды капитана Имар, поспешил умолкнуть. «Помните тот запертый секционный отсек 01, который не смогли открыть Медведев и Ильин?» Все кивнули. «Так вот, нашему физику удалось его сегодня открыть». «На свою голову», — в полголоса добавил физик. к т а «И что там?» — заинтересовался Вершинин. «Там труп». Все отреагировали приблизительно одинаково. Кто глаза округлил, кто рот приоткрыл. Но в целом какого-либо шока эта новость у экипажа не вызвала. Видимо, еще не дошел смысл сказанного. «Да уж», — буркнул Балочев, — «водные что надо. Уж ввел так ввел». «По самые помидоры», — первым опомнил Совершинин. «То есть как труп?» «Какой труп?» «Репарированный», п — серьезным тоном ответил Сопкин. «Его обнаружили медик Мирская и физик Ильин. И тут же вызвали меня. Я тоже видел э т о этот... Сопкин даже не знал, как описать то, что они видели. — В общем, труп. Я тоже его видел. — Так. И кто это? — вновь спросил Вершинин, обводя на всякий случай глазами собравшихся. — Это не наш труп. Не ищите, Сергей. Мы не знаем, чье это тело. Может, при запуске миссии оставили... Кого-то и бедняка тут лежит пятнадцать лет. Бывает же такое, не унимался Вершинин. Мало ли, не доглядели, или еще какая странная история. Сопкин помрачнел. Сейчас будет нечто. Труп. Свежий. Это раз. Труп. Препарированный. Это два. И у трупа синяя кровь. Это три. И действительно, после секундного осмысления сказанного, эти три характеристики трупа вызвали у экипажа небывалое возбуждение. — Что значит «препарированный»? — кричал Вершинин. — Да хрен с ними! Со словами мудреными! — перекрикивал его Балычев. — Что значит «свежий»? Корабль разве не должен быть пустым? — Да, — подхватил Медведев. «Мы тут все просканировали, никого тут не было». «Препарированный, значит, вы, потрошенный», пояснила сквозь гвалт Мирская, но ее голос утонул в шуме возбужденных выкриков. «Только меня удивило, что кровь, блин, синяя! Что за хуй вы тут несете?» А Ламар материлась, как сапожник. к д о капитан, что это значит, синяя кровь?» подхватил ошеломленный геолог. «Тихо!» — прикрикнул на команду Сопкин, подняв вверх руку. Он обвел сердитым взглядом собравшихся и продолжил. — Что вы как... Дети малые. Сейчас все объясни им. — Валерия, вы могли бы... Он взглянул на Мирскую, та уже встала на ноги, ее придерживал Корнеев, на котором лица не было. Все повернулись к медику. «Я еще не изучила тело», — сказала она. «Если честно, вся эта история меня так потрясла, что мне... Мне стало дурно. Но, думаю, к вечеру я смогу дать предварительный анализ», — она посмотрела на капитана. «Если мне помогут. Мне, если честно, звездец, как страшно идти туда одной». «Да тут каждый о б о с р е т с я от страха», — выкрикнул Балычев. «Я... я лично туда хрен пойду. Не заставите». «Ну и что?» «Ты предлагаешь Валерии одной заниматься этим», — упрекнул б а л ы ч е в в трусости Медведев. «А она врач. Она крыс там этих, мышей всяких резала. Лягушку, блядь. Пусть и занимается, чем ей положено». «Я и трупы видела, и препарировала их. И не это меня пугает баран», — огрызнулась Мирская, и тут же выдала то, что у всех крутилось в голове, но никто не рискнул озвучить. «Я не трупа боюсь». о того, кто сделал этот труп. А потом аккуратно препарировал, отделил кожу от мышц, срезал ребра, спорол живот, вынул пять о р г а н ы и аккуратно разложил их в с т о р о н к е И все это, мать вашу, на расстоянии двух световых лет от Земли... Последние слова она уже кричала с надрывом. Этот эмоциональный взрыв похоронил надежды Сопкина на адекватную дискуссию. Он представил, как сейчас в панике все разбегутся по кораблю и начнут вооружаться кто чем сможет. Но он ошибся. Произошло обратное. Все как-то подобрались, поджались... Съежились и сбились в кучу в центре кают-компании. Страх парализовал людей, сковал их волю. Сопкин посмотрел на эту картину со стороны и понял, что выглядит ничем не лучше своих подчиненных. «Еще большой вопрос, кто сильнее боится». Он уже видел это ужасающее зрелище и сам ни за какие ковришки туда не вернется. Чего же ждать от бедной Мирской? Ей этот сраный труп еще изучать. Сопкин дал людям минуту, чтобы прийти в себя, а затем скомандовал. «Ладно, ребята, ситуация ясна. Надеюсь, вы «Понимаете, что отныне в одиночку по кораблю передвигаться небезопасно. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не прочешем весь корабль и не найдем труп того, кто это сделал». «Труп?» — удивился Медведев. «Кэп, а вы уверены, что он мертв?» «Вы с и л ь и н ы м были тут первыми», — резонно заметил капитан. Кислорода на корабле было недостаточно для того, чтобы хоть кто-то мог выжить. Кстати, теперь понятно, почему тут вообще был кислород к нашему прилету. Этот больной ублюдок, кем бы он ни был, уже давным-давно мертв. Да вы сами же и сканировали корабль. Нет тут никого. Угу. Тогда зачем нам держаться друг друга под дело капитана Мирское, прекрасно понимая, что капитан просто... перестраховывается?» Сопкин пристально посмотрел на медика и ответил. «Делайте свое дело, Валерия. С вами пойдут Корнеев и Медведев. Остальным предлагаю перенести свои постели сюда и первую ночь провести тут, в кают-компании. «Уснешь тут, как же!» пробубнил Балычев. «А про сон пока никто и не говорит. Я только вещи приказал перенести». Остальные разделятся на тройки и пойдут прочесывать корабль. Отсек за отсеком, каюту за каютой. Каждый сантиметр этого корыта проверьте. В каждый сортир загляните, но эту тварь разыщите. Вопросы? Вопросов не оказалось. И капитан закончил экстренный брифинг. «Первая тройка». «Балычев, Мар и я. Вторая тройка. Вершинин, Васильев, Ильин».